Глава пятнадцатая Перикл проснулся, когда солнце стояло высоко в небе. Сам он от шеи и плеча до рёбер был обёрнут в свежие повязки. Тело, скрытое под ними, нестерпимо чесалось, и он заёрзал, пытаясь привлечь внимание человека, бывшего по всей вероятности лекарем. Курчавая борода выдавала перса, но хитон, в который он был одет, вполне мог украсить собой пникс в Афинах. Кем бы он ни был, мужчина приблизился к нему, как только заметил шевеление. Перикл отстранился, подняв руку в защитном жесте. Лекарь подцокал языком и шлепнул его по руке ладонью. «Успокойся, афинянин!» «Перикл», — пробормотал он. «И что же означает твое имя? Знаменитый?» Перикл смутился и кивнул. «Меня зовут Гальшан», — постучал себя по груди лекарь. «Это означает сад». Они молча изучали друг друга. «Я нахожу, что вы, греки, почти такие же, как настоящие люди, по крайней мере в том, что касается обработки раны. Вы ее зашиваете, перевязываете и смазываете медом, как делают египтяне. Так? Только повязку нужно менять через день, чтобы вытянуть воду и гной. Употреблять старый мед не следует, ты понимаешь?» «Да. Ты очень хорошо говоришь на нашем языке». Лекарь пожал плечами, хотя похвала явно пришлась ему по вкусу. «В юности я жил в Книдусе и учился там в школе. Мой отец говорил, что человек, умеющий хорошо лечить раны, никогда не будет голодать. В этом он был прав». «Благодарю». Перикл попытался ослабить тугую повязку, просунув под нее палец, но перс снова шлепнул его по руке. «Спартанцы не чешутся». «Я не спартанец», — ответил Перикл. — Знаю, — улыбнулся Гальшан. — Я просто хотел поднять твой дух, поставив на более высокий уровень. Спартанцы — любимцы всех лекарей. Они жалуются меньше других. Так вот, твои раны легкие. Останется шрам вдоль ключицы, и какое-то время будешь немного хромать. Нога должна отдыхать около месяца, потом окрепнет. Про твои личные привычки говорить не могу, но если выживешь, советую почаще мыться. Понимаешь? — Перикл снова покраснел. У двери стоял на страже гоплит, без сомнения поставленный кимоном следить, чтобы перс не задушил своих беспомощных подопечных. Перикл приподнялся на локтях, и усилие отозвалось болью, он невольно закряхтел. В комнате оказалось еще трое раненых. Одного из них он вроде бы знал, но имени вспомнить не смог, и поэтому только кивнул и поднял брови в неловком приветствии. К его ужасу парень принялся чесать себе подмышками и в паху. Перекол отвернулся, едва сдерживая вспыхнувший гнев, и не заметил, как помрачнел лекарь. «Я вымыл тебя сам, протер тряпицей», — сказал Гальшан, определенно не склонный миндальничать. «Не допускай, чтобы масло долго оставалось на теле и делалось прогорклым. Соскребай это все каждый день, омывайся, а потом втирай розовую воду или какое-то масло полегче оливкового. В чистом поте ничего плохого нет, но оставлять его на теле вредно, он скисает». «Должен сказать, твой пот особенно едкий». «Спасибо за совет», — натянуто произнес Перикл, надеясь, что волосы на голове у перса вспыхнут от его взгляда. Но Гальшан просто пожал плечами. «Это бесплатно, или, как сказал твой командир, в обмен на мою жизнь. Не забывай, розовая вода или, возможно...» «Да, спасибо», — не выдержал Перикл. Лекарь поджал губы и, поднявшись, обратился к охраннику. «Твой хозяин сказал сообщить, когда этот юноша проснется». «Мне сказали оставаться здесь», — ответил Гоплит. «Это не моя забота», — отмахнулся Гальшан. «Я сделал то, о чем меня просили». Гоплит состроил гримасу и выбежал из комнаты. Лекарь опустился на ложе рядом с раненым, приложил ладонь к лбу и Перикол внезапно почувствовал себя беспомощным. «Хватит ли у него сил дать отпор, если старый перс попытается его задушить?» «Сколько я проспал?» — спросил он. Гальшан пробормотал что-то на своем родном языке. «Я дал тебе напиток — вино с маковым соком, когда зашивал раны. Ты сопротивлялся, не мог усидеть на месте. Порез возле шеи был неровный, требовалась твердая рука. Если бы ты вернулся ко мне недель через шесть, я бы убрал нитки. Но кто знает, где мы оба будем тогда?» «Что?» «Ах, да!» «Вы пришли на Кипр, как воры и пираты, позапрошлой ночью! Это твой третий день на острове!» И... перекал посмотрел в черные глаза, такие темные, что радужка сливалась со зрачком. «Мы захватили остров. Мы удержим крепость!» У него вдруг мелькнула ужасная мысль. «Что, если он пленный, а охранник — стражник гарнизона?» Прежде чем ответить, лекарь церемонно наклонился и сплюнул на пол». — Вы хозяева Кипра сегодня, пока великий царь не предложит вашему вождю столько золота, чтобы он утонул в нем. Он говорил с насмешкой, которая, однако, сменилась замешательством, когда Перикол, морщась от боли, рассмеялся. — Ты думаешь, твой царь предложит золото спартанцу? — Ох, не могу, не могу смеяться, больно. — Давай, пусть попробует. Увидишь, как Павсаний погрузит все его золото на корабль, выведет корабль в море и утопит. Или придумает что-то еще столь же забавное. Давай развлеки нас разговорами о выкупе». Стук подбитых сандалий возвестил о возвращении гоплита который, войдя в комнату, первым делом оглядел раненых и с облегчением убедился, что за время его отсутствия перст не обезумел и никого не прибил. Лекарь закатил глаза. «Вставай, сынок!» — сказал гоплит «Тебя спрашивает Кимон!» С приглушенным стоном Перикл поочередно скинул ноги с ложа, поднялся и только тогда обнаружил, что кроме повязок на нем ничего нет. Гоплит, казалось, не придал этому значения, но Перикл поискал взглядом и увидел стопку чистой одежды рядом с кучей щитов и шлемов. А вот каписа, которую он с успехом применил в коридоре, видно не было. Скорее всего, нож забрал Кимон. «Было бы неплохо заполучить у спартанцев другой такой же, но как это сделать, если деньги им не нужны?» «Помоги мне одеться!» — приказал он. Лекарь Гальшан, не раздумывая, сделал шаг вперед и удивленно вскинул брови, когда гоплит, услышав командный тон, которому Перикл научился у отца, сделал то же самое. Вдвоем они завернули перекла в цельный кусок бледно-голубого полотна, заколов его на плече бронзовой булавкой. Перикл поднялся». Чувствовал он себя намного лучше, хотя и огорчился, когда, привычно опустив руку, не нашел ничего там, где обычно висел на поясе меч. Он разочарованно постучал пальцами по талии. Зал, в который вошел Перикл, мог бы находиться в царском дворце, но никак не в крепости. Сын Ксантипа вряд ли мог бы сказать, что именно ожидал увидеть, но ну уж точно, не полы полированного мрамора, ступая по которому он как будто шел по подошвам собственных ног». Его поразили увенчанные золотом колонны и потолок, расходящийся каменными лучами, будто птичьими крыльями. Подняв взгляд, Перикол вспомнил, как в детстве разрезал ворону и, рассматривая на свету кости, удивлялся тому, как сложно все устроено. Вдоль стен стояли гоплиты, но ни покоем, ни тишиной зал его не встретил. Подойдя ближе, Перикол услышал звенящий звук, как будто кузнец сбил по наковальне — В дальнем конце зала собралась толпа, человек 200 или больше. Ему хватило одного взгляда, чтобы узнать соотечественников. И с первого же мгновения он ощутил их гнев и ненависть, пропитавшие, казалось, сам воздух, проступавшие в их жестах, в резком тоне голосов, слышных в промежутках между звонкими ударами и в неразборчивых словах. Не имея возможности пройти по залу своей обычной уверенной походкой, Перикол пересек его, прихрамывая и жалея, что у него нет костыля, вроде того, что был у Атикаса на Скиросе. Костыль пришелся бы кстати, поскольку нога уже разнылась, и боль становилась острее с каждым шагом. Мало того, он обнаружил, что вспотел, и вспомнил предупреждение Гальшана, что пот может скиснуть. Память — упрямая штука. Перикол не переносил лекарей, особенно тех, что работали на поле боя. С теми, кто копается в товарищах, происходит что-то нехорошее — Вид этих мясников, крадущихся по полю после окончания боя и отыскивающих воинов в не самом лучшем состоянии, вызывал отвращение. В любом случае он пожалел, что был недостаточно резок с лекарем и даже благодарил его, как последний дурак. Этот человек был его врагом. Приблизившись к толпе, Перикл увидел повсание в красном плаще. Спартанец и его стражники стояли на сооружении, напоминающем помост на ступеньку выше над полом. Повсани опирался на подлокотник позолоченного трона. Рядом с ним прорицатель Тисамин наполнял вином кубок. Таким сердитым и даже злым Перикл никогда его не видел. И вообще никто здесь не радовался, не торжествовал, как будто греки проиграли битву, а не выиграли. Перикл протиснулся сквозь толпу. Здесь рана пошла ему на пользу. Люди расступались, увидев его повязки, растрепанные волосы и бледность». Кимона и Аристида он заметил раньше, чем они заметили его. Стратег и Архонт разговаривали о чем-то, и лица у них были такие же мрачные, как у Тисамина, и даже еще мрачнее. Проследив за направлением их взглядов, Перикол остановился и обнаружил в центре собрания две совершенно разные группы. Где-то поблизости снова звякнуло, и он, приглядевшись, понял, наконец, в чем дело. Шеренга персов, две женщины и четверо мужчин — стояли на коленях, склонив голову. Над ними высились гоплиты в полном боевом облачении и с обнаженными мечами. Картина эта отозвалась неясным воспоминанием с колышущимися на ветру занавесками и комнатой в бледно-голубых тонах. Перед глазами возникло еще одно видение — следы крови на полированном полу. Он снова зажмурился, сопротивляясь накатившей волне головокружения, а когда открыл глаза, рядом уже был Кимон. — Рад тебя видеть! — «Поправляешься? Ты там немного бредил». «Все будет хорошо», — коротко ответил Перикл. Прозвучавшее в вопросе Кимона беспокойство почему-то задело его, хотя по спине струился пот, а икры горели, словно их окунули в кипяток. Раны получил не он один. Перикл решил не подавать виду, какой бы сильной ни была боль. Здесь был арестит человек, знавший его отца и стоявший рядом с ним на поле марафона. Он не шипел и не стонал из-за нескольких швов, когда рядом страдали другие. Кимону хватит и этого. Не сказав больше ни слова, Перикл снова повернулся к разворачивающейся у него на глазах сцене. За шеренгой коленно преклоненных персов разместилась вторая группа. Из восьми мужчин, грязных, со спутанными волосами и скованными ногами, они не могли сделать и шага. У двоих из них вместо правой руки висел обрубок, еще у одного на месте глаз зияли изрубцованные глазницы. Половину этих несчастных уже освободили от оков, и теперь гоплиты железными молотками выбивали штыри из цепей у остальных. Этот звук Перикол и слышал издалека. Теперь он уловил запах, запах гниения, почти смерти. Вонь была такая, что все старались держаться от них подальше — Сами недавние пленники озирались по сторонам, не вполне понимая, что происходит. Слепой, взяв обеими руками чашу с вином, сделал глоток и поморщился, словно обжегся. «Кто эти бедняги?» — спросил Перикл. «Те в лохмотьях. Пленные, взятые во время войны», — тихо сказал киман «Двое были кейлистами. Слепой — триерархом при Соломине. Все афиняне». Всех подобрали из воды и подвергли пыткам. Он вздохнул. «Сейчас их здесь только восемь». «Тех, кто не выжил, гораздо больше», — добавил Арестит. «Если бы мы знали, что они здесь...» «Они умерли, дожидаясь нас». «Мы нашли их в подвалах под крепостью», — продолжил Кимон. «Туда даже свет не проникал. Полная тьма». Он покачал головой, прогоняя неприятные воспоминания. Это проклятое место. Там такие крохотные норы, много костей и крыс. Наверное, о них в конце концов просто забыли или оставили умирать. Некоторые из триерархов требуют для пленных персов такого же наказания. «Для этих?» — негромко спросил Перикл, взглянув на стоящих на коленях. Кимон кивнул. «Для этих шестерых и Артабаза, родственника великого царя, командовавшего флангом при платеях Сейчас он внизу, в подвале, у нас под ногами. Его охраняют». Павсани настоял, чтобы он почувствовал, как обращались с греками. Говоря это, Кимон взглянул на Аристида, но ничего не сказал. Рикол ощутил укол ревности. К сожалению, раны не позволили ему участвовать в принятии важных решений. Его отец не стал бы спрашивать, что они собираются делать». Он просто сам сказал бы, что делать, и был бы прав. «Повсани не возьмет выкуп», — сказал Перикл. «Похоже на то», — вздохнул Аристит. «Я пытался обсудить этот вопрос со спартанцами, но они и слушать не желают, как будто даже разговоры о деньгах ниже их достоинства. Конечно, им же не надо платить своим гребцам. Да и кораблей у них намного меньше, чем у нас. И все же здесь командует повсаний Решение будет принимать он». Здесь, на Кипре, Тисамин принес ему вторую после Платея в победу. Теперь уже никто не посмеет отрицать, что боги улыбнулись спартанцу. Означает ли это, что Павсаний имеет право отвергать даже саму возможность получения выкупа? В конце концов, это я захватил Артабаза в плен, и повсаний не может решать его судьбу». Все выглядело так, будто Аристит и Кимон достигли какой-то договоренности, посвящать в которую Перикл не спешили. Последние оковы пали. Освобожденные греки принялись разминать мышцы, ослабевшие за месяцы плена. Было видно, с каким трудом это им дается. Под оковами открылись шрамы и язвы. Один из бывших пленных плакал, уткнувшись лицом в локоть, другие как будто бредили и издавали странные звуки. Запах от них стал сильнее, и люди вокруг либо отворачивались, либо потягивали вино, защищаясь от смрадного воздуха. Лишь спартанцы не выказывали никаких признаков неудобства. Перикл изо всех сил старался не обращать внимания на зуд под подвязками, но поймал себя на том, что оторвал от пола одну пятку, чтобы встать на согнутые пальцы. Из коридора донеслась твердая поступь, и собравшиеся насторожились. В зал вошел небольшой из шести человек отряд спартанцев, сопровождавший мужчину в богатом, но потрепанном одеянии. «Артабас», — сказал Арестит, повернувшись к Кимону. С первого взгляда было видно, что перса жестоко избили. Лицо его ужасно распухло, и руку он прижимал к груди, как обычно делают, когда берегут сломанную кость. Вдобавок к этому Артабос хромал так же сильно, как Перикл, и смотрел на окружающих одним глазом. Второй то ли полностью заплыл, то ли исчез. Спартанцы, подталкивавшие пленника древками копий, избили его основательно — Перикл вспомнил рассказ о том, что подготовка детей у них заканчивалась публичной поркой, перенести которую надлежало в полном молчании, не издав ни звука, чтобы показать силу воли. Эти люди были безжалостными мучителями. Быстрыми ударами по икрам Артабаза поставили на колени. Однако он гордо поднял голову перед врагами, черпая силы в их любопытных взглядах. «Интересно, — подумал Перикл, — что сказал бы лекарь Гольшан, если бы находился здесь?» Эта мысль отозвалась у него уколом стыда. Спустившись с возвышения, на котором стоял трон, Павсаний прошел сквозь толпу, встал перед Персом, большим пальцем убрал с его лица упавшие волосы и посмотрел в горящие глаза персидского военачальника. Улыбнувшись, он повернулся к соплеменникам и сказал, «Оракул Аполлона в Дельфах обещал моему прорицателю Тисамину пять великих побед за всю его жизнь». Павсаний не повышал голос, но его слышали все. «Платеи были первой, и там я командовал нашими силами и разбил персидское войско». Человек, стоявший на коленях у его ног, не говорил по-гречески, но и глупцом не был. Артабас знал, что спартанец говорит о нем, и, медленно наклонившись, плюнул на полированный пол. «Второй победой был Кипр», — с гордостью продолжил Павсаний. «Теперь он наш» и мы удержим его в своих руках. Когда придут еще три, кто знает, только боги. Боги снова и снова отдают мне мягкотелых и изнеженных персидских военачальников». Улыбка слетела с лица повсания и взгляд, которым он обвел толпу, посуровел. Спартанцы в красных плащах стояли за его спиной, как почетная стража. Перекл вспомнил, что этот человек был регентом при военном царе. Подать себя повсаний определенно умел. И теперь, подняв бровь, он как бы показывал, что им всем просто выпала честь находиться с ним в одной комнате. «Здесь, среди вас, есть военачальники и стратеги, которые подходили ко мне и говорили, что мы должны взять выкуп и вернуть этих людей. Что вот этот Артабас — родственник великого царя. Есть такие, кто утверждает, что деньги — тоже разновидность войны». Его суровый взгляд, казалось, искал в толпе арестида, и Перикл тоже огляделся. Да, арестид вполне мог обращаться к Повсанию с таким предложением. Сейчас архонт Афин стоял неподвижно и в упор смотрел на спартанца. Повсаний покачал головой. «Я не могу сказать, что понимаю тех, кто смотрит на мир таким образом. К счастью, командование остается за мной». Иначе мы могли бы стать свидетелями того, как наше естественное преимущество продается, будто право первородства. Мы не торговцы, а вожди и воины. Мой интерес заключается в обеспечении безопасности этого острова. Мы оставим здесь гарнизон и постоянный флот для защиты от врага. Вот моя забота, а не судьба пленных». Он снова обвел собравшихся презрительным взглядом. «Праздник Аполлона Корнейского начинается через десять дней, в конце лета. Тогда же они будут отправлены в жертву Богу, чей оракул и чье благословение принесли мне победу при Платеях и здесь, на Кипре». Переводчика у Артабаза забрали, и перс понятия не имел, о чем говорит спартанец, но его не оставляло ощущение, что ничего хорошего ждать не стоит. Он встретился взглядом с Аристидом, единственным, чье лицо здесь было ему знакомо. Несмотря на избиение, которым его подвергли, Артабас сохранил достоинство. Поймав взгляд Афининина, он улыбнулся и кивнул в знак приветствия. Здоровый глаз блеснул, и Аристиду пришлось отвернуться.